без единой кровинки в лицах, с потухшими, ничего не выражающими взглядами. Я позвал вас, чтобы ознакомить с заключением по известному вам делу. Следствие закончено. Факт самоубийства Василия Орехова доказан. Виновных в его смерти с точки зрения уголовного кодекса нет. Но если рассматривать дело с точки зрения человеческой, с точки зрения людских отношений, в его смерти виноваты вы. Решетников хотел развить эту мысль, еще утром обдумывал, что и как сказать Ореховому. Скажет о их безрассудном эгоизме, черствости. удивительным и пагубным равнодушием к чувствам, в душевному миру близкого человека. Но, посмотрев сейчас на сидящих перед ним людей, он отказался от этого намерения. Для Елены Ореховой его слова были бы бесполезны. Они не дошли бы до ее холодного, расчетливого ума. а для стариков Ореховых были бы излишними. Свершившаяся и так раздавила их, превратила в муку оставшиеся годы жизни. На улице Ореховы разошлись, не прощаясь. Елена, поправив черный и шелковый шарф, свернула в одну сторону, с т а р и к и Понуры и сагбенные в другую.